Глава 17. Финиас Финн возвращается в Лондон. Финиас получил два письма во время пребывания своего в Килало от двух женщин, которые очень восхищались им. Так как оба письма коротки, они будут представлены читателю. Первое заключалось в следующем. Сольсби, октября 20. 1860 такого-то года, любезный мистер Финн. Пишу к вам несколько строк с уведомлением, что наша свадьба будет так скоро, как только возможно. Мистер Кеннеди не любит быть в отсутствии из парламента и не желает откладывать брачную церемонию до окончания сессии, назначенный день 3 декабря – а потом мы поедем в Рим и намерены воротиться в Лондон к открытию парламента. Искренно вам преданная, Лора Стендиш. Наш лондонский адрес будет номер 52, Гроссвенорская площадь. На это он ответил также коротко, выражая пламенное желание, чтобы этот зимний Гименей не принес ничего, кроме счастья, и, говоря, что он по приезде в Лондон тотчас постучится в дверь под номером 52 на Гросвенорской площади. Второе письмо заключалось в следующем. «Большая Марлборская улица, декабрь 1860 такого-то года. Любезный и уважаемый сэр, Бернс так тревожится насчет комнат и говорит, что молодой чертежник с женой и ребенком хотят взять весь дом. И все потому, что мисс Пунсфут сказала слово о своем портвейне, которое всякая дама ее лет может сказать в гневе и которое все-таки не значит ничего. «Я и мисс Пунсфут знаем друг друга семь лет». «И что такое значит одно слово или два?» «Но, уважаемый сэр, я беспокою вас письмом не об этом, а для того, чтобы спросить вас, наверное ли возьмете вы опять квартиру в феврале? Ее легко отдать на месяц после Рождества. Только скажите тотчас, потому что Бенс пристает ко мне каждый день». «Мне не нужно ни чьей жены и ребенка. Я предпочитаю иметь такого парламентского джентльмена, как вы, с нижайшим почтением, ваша Джен Бернс». На это он отвечал, что непременно воротится в квартиру в Большой Мальборосской улице, если ему посчастливится найти ее свободной и выразил желание взять ее с 1 февраля. 3 февраля он уже был на своей прежней квартире. Миссис Бенс успела с разной супружеской хитростью удержать мисс Пунсфут и избавиться от жены и ребенка-чертежника. Бенс, однако, принял Финиаса очень холодно. Финиас отправился к леди Лоре, которую он не видал после последнего вечера, проведенного вместе с нею в Лофт-Линтере, которую, когда в последний раз говорил с нею, он поцеловал под линтерскими деревьями. Он нашел ее дома, и вместе с нею был ее муж. Финиас уже видел Кеннеди на политическом митинге у Грэшема. «Я очень рад, что нашел вас обоих вместе». «Но Роберт...» «Сейчас уезжает», — сказала леди Лора. «Он рассказывал вам о наших приключениях в Риме?» «Ни слова». «Так я должна вам рассказать, но не теперь. Милый старый папа был так вежлив к нам. Мне право сделалось жалко, что он в таких неприятностях». «Я должен ехать», — сказал муж, вставая. «Но я встречу вас за обедом». «Я полагаю». «Вы обедаете у мистера Монка?» «Да». «И меня пригласили нарочно слышать, как Тернбель обратит вас. Нас будет только четверо. До свидания». Кеннеди ушел, и Финиас остался один с леди Лорой. Он не знал, как ему заговорить с нею, и молчал. Он не готовился к этому свиданию как следовало и чувствовал, что ему неловко. Она, очевидно, ожидала, чтобы он заговорил, и несколько секунд сидела в ожидании того, что он скажет. Наконец она увидала, что начать следует ей. — Вас удивила наша поспешность, когда вы получили мое письмо? — Немножко. Вы хотели ждать. Я не воображала, чтобы он был так пылок, и он, кажется, думает, что даже женитьба не давала ему права не присутствовать в парламенте. Я удивлялся не тому, что он спешил, а тому, что вы покорились. Я сказала вам, что сделаю именно то, что благоразумные люди велят мне сделать. Я спрашивала «папа», И он сказал, что это будет лучше. И вот нотариусы и модистки спешили, высунув язык. И дело сделалось. «Кто был у вас на свадьбе?» Освальда не было. «Я знаю, что вы об этом хотели спросить. Папа сказал, что он может приехать. Освальд поставил условием, что он будет принят как сын. Тогда отец мой сказал самое жестокое слово — какое когда-либо было им произнесено. «Что?» — он сказал. «Я его не повторю вполне». Но он сказал, что Освальд не имеет права ожидать, чтобы с ним обращались как с сыном. Он очень жалел о моих деньгах, так как Роберт очень щедро обеспечил меня в брачном контракте. Так что разрыв между нами больше прежнего». «А где теперь Чильтерн?» — спросил Финиас. «В Нортэмптомшире, в какой-то гостинице, откуда он охотится. Он мне пишет, что он совсем один, что он никогда не обедает в гостях, что никто не обедает у него, что он охотится пять или шесть дней в неделю и читает по вечерам». «Это не дурная жизнь». да. «Если чтение приносит какую-нибудь пользу, но для меня невыносимо, что он так одинок. И если одиночество ему надоест, тогда собеседники не будут для него годиться. Вы охотитесь когда-нибудь?» «О, да!» «В доме в графстве клерк все ирландцы охотятся. Я желала бы, чтобы вы поехали повидаться с ним. Он будет в восторге». Финиас подумал об этом предложении, прежде чем ответил на него, а потом дал ответ, какой уже давал прежде. «Я сделал бы это, леди Лора, но у меня нет денег, чтобы охотиться в Англии». «Увы, увы», — сказала она, улыбаясь. «Как это чувствительно со всех сторон!» «Я могу устроить это...» «Дня на два в марте!» «Не делайте того, что, по вашему мнению, вам не следует делать!» «Сказала леди Лора. Конечно, нет, но мне было бы это приятно, и, если могу, я поеду». «Я не сомневаюсь, что он может дать вам лошадь. У него нет теперь других издержек, и он держит конюшню, наполненную лошадьми». Кажется, у него семь или восемь лошадей. Теперь скажите мне, мистер Финн, когда вы намерены восхитить палату, или вы прежде намерены поразить ее ужасом? Он покраснел. Он знал, что он покраснел, когда ответил я полагаю, что скоро сделаю попытку. Мне кажется, вы должны говорить, мистер Финн. «Этого я не знаю, но непременно попытаюсь. Много будет случаев насчет Билля о реформе. Разумеется, вы знаете, что мистер Мильдмей тотчас намерен приступить к этому вопросу. Вы слышите все это от мистера Кеннеди. И папа говорил мне. Я вижусь с папа почти каждый день. Вы должны зайти к нему. Не забудьте этого». Финиас сказал, что он непременно зайдет. «Папа теперь очень одинок, и мне иногда кажется, что я поступила почти жестоко, оставив его. Мне кажется, что ему противен дом, особенно в конце года. Он все воображает, что встретится с Освальдом. Меня так огорчает все это. Мистер Финн!» «Для чего ваш брат не женится?» Спросил Финиас, еще ничего не зная о лорде Чильтерне и Вайолет Эффингам. «Если б он женился, это примирило б с ним вашего отца». «Да! Зачем же он не женится?» Леди Лора помолчала, прежде чем ответила, а потом рассказала ему всю историю. «Он страстно влюблен, и девушка, в которую он влюблен, отказала ему два раза». «Это мисс Эффингам?» — спросил Финиас, тотчас догадавшись и вспомнив, что говорила ему мисс Эффингам в лесу. «Да, Вайолет Эффингам, любимица, фаворитка моего отца, которую он любит больше всех после меня, почти столько же, как меня, которую он с радостью принял бы как дочь. Он охотно сделал бы ее хозяйкой в своем доме и в Сольсби». Тогда все пошло бы хорошо. Но ей не нравится лорд Тильтерн. Я думаю, что она любит его в своем сердце, но боится его. Она сама говорит, что девушка обязана заботиться о себе. При всей своей кажущейся резвости Вайолет Эффингом очень благоразумно. Финиасу, хотя он и не сознавал никакого чувства похожего на ревность, Было неприятно открытие, сделанное ему. После того, как он услыхал, что лорд Чилтерн влюблен в мисс Эффингам, он не стал уже любить лорда Чилтерна так, как любил его прежде. Сам он просто восхищался мисс Эффингам и находил удовольствие в ее обществе. И только, но все-таки ему неприятно было услышать, что другой человек хотел на ней жениться, и он почти рассердился на леди Лору за то, что она думала, что мисс Эффингам любила ее брата. Если мисс Эффингам отказала два раза лорду Чилтерну, этого должно быть достаточно. я сам не был влюблен в мисс Эффингам, так как он еще был страстно влюблен в леди Лору, то другая любовь была невозможна, но все-таки в истории, рассказано ему, было что-то оскорбительное». «Если это благоразумнее с ее стороны», — сказал он, отвечая на последние слова леди Лоры, «вы не можете обвинять ее в нерешимости». «Я не обвиняю, но я думаю, что мой брат сделал бы ее счастливой. Леди Лора, оставшись одна, тотчас вспомнила тон, которым Финиас Финн отвечал на ее замечания мисс Эффингам, Финиас очень дурно умел скрывать свои мысли. «Возможно ли, чтобы он сам ее любил?» Таков был первый вопрос, который леди Лора сделала себе. И делая себе этот вопрос... Она не думала о разнице звания и состояния между Финиасом Финном и Вайолет Эфингом. Ей также не приходило в голову, как невероятно было, чтобы Вайолет приняла любовь того, кто так недавно был влюблен в нее. Но эта мысль шла наперекор ее желаниям с обеих сторон. Она чрезвычайно желала, чтобы Вайолет сделалась женой ее брата, и ей не могло быть приятно, чтобы Финиас полюбил другую женщину. Я должен просить моих читателей, чтобы эти последние слова не привели их к ошибочному заключению. Они не должны предполагать, чтобы леди Лора Кеннеди, недавно вышедшая замуж, питала виновную страсть к молодому человеку, любившему ее». Хотя, вероятно, она часто думала о Финясе Фини после своего замужества, мысли ее были не такого рода, чтобы расстроить ее спокойствие. Ей не приходило в голову даже подумать, чтобы она смотрела на него с чувством оскорбительным для ее мужа. Она возненавидела бы себя, если бы подобная мысль пришла ей в голову. Она гордилась тем, что она женщина с чистыми и высокими правилами, Так остерегавшаяся, что почти не подвергалась опасности попасть на те скалы, на которых разрушилось счастье других женщин, она гордилась этим, а потом осуждала себя за свою гордость. Но хотя она осуждала себя, ей не приходило в голову подумать, что опасность такого крушения может существовать для нее. Она оттолкнула от себя мысль о любви, как только приметила, что Финиас чувствует к ней более чем дружбу, и приняла предложение Кеннеди с убеждением, что, поступая таким образом, она устраивает счастье свое и всех окружающих ее. Она находила положение свое очень приятным, когда Финиас стоял с нею в Лофлинтере и говорил ей о надеждах, которым он осмеливался предаваться, а когда он осмелился поцеловать ее... Она без труда простила ему, говоря себе, что это будет альфа и омега в романе ее жизни. Она не считала себя обязанной рассказать Кеннеди о том, что случилось, но чувствовала, что едва ли бы он рассердился, если бы ему было сказано. А она часто думала о своем обожателе и об его любви. Говоря себе, что и она также имела обожателя, несмотря на своего мужа с этой точки зрения. Но ее мысли не пугали ее, как пугали бы виновные мысли. С ней случился приятный роман, и он прошел. И этот человек будет ее другом, но особенно другом ее мужа. Она станет заботиться, чтобы жизнь его была успешна. Особенно будет заботиться ее муж. Ей было очень приятно знать, что ее мужу нравился этот человек, и этот человек женится, и жена этого человека будет ее другом. Все это было очень чисто и очень приятно. Теперь в голове ее промелькнула мысль, что этот человек был влюблен в другую женщину, и ей было это неприятно». Но она не испугалась за себя, не поняла тотчас опасности своего положения. Она только думала о вероломстве мужчин. Если, как она подозревала, Финиас Финн действительно передал свою любовь Вайоле Фингам, как малоценна была любовь такого человека, ей не пришло в голову в эту минуту, что и она также передала свою любовь Роберту Кеннеди, а если не это, то сделала еще хуже. Но она помнила, что осенью этот юный фэп между мужчинами отвернулся от нее на горе, чтобы скрыть от нее тоску своего сердца, когда узнал, что она будет женою другого. И вот теперь еще не прошла зима, он не мог скрыть от нее, что его сердце было отдано другой. Она сообразила, перечла обстоятельства и удостоверилась, что Финиас не мог даже видеться с Вайолетто Фингом после того, как стоял с ней вдвоем на горе. «Как фальшивы мужчины! Как они фальшивы и как слабодушны! Чилтерн и Вайлет Эффингам, говорил себе Финиас, уходя с Гросвенорской площади. Справедливо ли жертвовать ею, потому что она богата, так привлекательна и очаровательна, что лорд Брентфорд готов даже принять своего сына для того, чтобы принять также такую невестку? Финиасу нравился лорд Чилтерн. Он видел или ему казалось, будто он видел прекрасные вещи в нем. Он ожидал его исправления, надеясь, может быть, что и он будет участвовать в этом добром деле. Но он не находил справедливым жертвовать Вайолет Эффингам для такого доброго дела. И если мисс Эффингам отказала лорду Чилтерну два раза, конечно, этого должно быть достаточно». Ему еще не приходило в голову, что любовь такой девушки как Вайолет была бы великим сокровищем для него самого. Он же все еще был влюблен, безнадежно влюблен в леди Лору Кеннеди.